Глава 49. девятая. Предсказание. Дан Сайон наконец очистил ботинки от грязи, развернулся и увидел, что девочка уже подбежала к старику и что-то прошептала ему на ухо. Старик кивнул и улыбнулся. Дан Сайон покраснел, он решил, что они смеются над ним, но после секундного колебания он все же подошел к ним. «Господин, вы сказали, что я в большой опасности. Что это значит?» Старик сощурился и улыбнулся. «Молодой господин, хотя у вас довольно высокий лоб, щеки у вас худые. Возможно, вы не из богатой семьи?» Дэнс, и он доверял старику все больше и кивнул. «Господин абсолютно прав. Я родился в деревне». Старик улыбнулся, мягко погладил бороду и проговорил. «Я вижу, что ваши брови довольно густые, прямые высокие, но правая бровь чуть меньше». «Это место обозначает родителей. Боюсь, что ваших родителей уже нет в живых». Дан Сайон так и подпрыгнул. Он снова кивнул, проникаясь к старику все большим доверием. «Господин очень мудр. Мои родители погибли, когда я был мал». Старик продолжал. «Почему бы вам не дать мне свою руку, чтобы я посмотрел на нее, господин?» Дан Сайон уже достаточно поверил старику. Он дал ему руку, и когда тот изучил ее, с улыбкой на лице... Маленькая девочка вдруг подошла и схватила его за руку. Она посмотрела на нее, как и дедушка, затем рассмеялась и отбежала, оставив на руке Дансаёна следы от карамели. Было очень неприятно. Дансаён замер, но он не мог ругаться на маленького ребенка. он лишь убедился, что сегодня удача не на его стороне. Старик дал ему платочек и улыбнулся. «Моя внучка очень непослушная, не сердитесь на нее." Дан Сайон горько улыбнулся, затем очистил руку платком. Когда он поднял голову, то снова увидел, что внучка разговаривает со стариком, и ему стало интересно, о чем они говорят. Старик заметил взгляд Дан Сайона и улыбнулся. «Хорошо, давайте я взгляну на вашу руку». Дан Сайон протянул ему руку, все время наблюдая за маленькой девочкой, чтобы она не подшутила над ним снова. Но сейчас она была очень спокойна, Только хихикала, глядя на него. Интересно, над чем она смеялась? Старик вдруг изменился в лице. «Боги неба!» Дансаён удивленно спросил. «Что такое?» Старик указал на ладонь Дансаёна и проговорил. «Господин! Вы видите? Вот линия жизни!» Дансаён посмотрел на руку, он ничего не понимал в этом и смущенно спросил. «Что там?» Старик задумчиво пробормотал. «Я вижу, ваша жизнь очень отличается от обычных людей. В самом начале линии есть небольшой промежуток. Это значит, что вы встретились с ужасным несчастьем, когда были маленьким, Причем вся ваша семья и друзья были замешаны в этом, и у вас были очень маленькие шансы на выживание. Кажется, ваши родители как раз и погибли в этом происшествии». Дан Сайон опечалился, и сейчас он абсолютно доверял старику. Он грустно сказал, «Господин, вы... вы настоящий провидец! Вы совершенно правы!» Старик вздохнул и ответил, «На самом деле вы бы не избежали смерти, но в вашей жизни присутствует удача. В промежутке есть новый нефритовый квадрат. Он продолжил вашу линию жизни и вашу жизнь. Это огромная ложка меда в бочке дёгтя!» В голове Дан Саюна вдруг появилось лицо Пуджи. Он помолчал секунду, сжал зубы и сказал. «Сегодня вы сказали, что я в опасности. Пожалуйста, расскажите мне об этом». Старик улыбнулся снова, затем закашлялся. «Это... это...» Дансай он спросил. «Это что?» Старик улыбнулся снова. «Не останусь скрывать от молодого господина. Когда я начал предсказывать будущее, я взял за правило брать плату за это. Поэтому...» Дан Сайон все понял и быстро спросил. «Господин, сколько это стоит?» Старик с улыбкой посмотрел на него. «Один раз. Десять лянов серебра». Дан Сайон запустил руку в карман. Он помолчал секунду, затем сказал. «Это очень дорого. и Я могу заплатить только 4 ляна». Старик нахмурился. «Хорошо, пусть будет 4 ляна. Я вижу, что эта судьба свела нас с вами, и я помогу вам. Дан Сайон был очень благодарен. Серебро для него было не слишком большим богатством, он мог выжить и так. Так что он отдал четыре ляна старику. Старик положил деньги в секретный карман, затем снова серьезно посмотрел на Дан Сайона и сказал, «Молодой господин, у вас темные круги под глазами, и над головой темное облако. Ваша удача отвернулась от вас, и на вашем пути будет очень много опасностей. Однако если вы вернетесь обратно...» «Всё будет лучше прежнего. Дэн Сайон очень удивился. «Это всё?» Старик кивнул. «Всё?» Дэн Сайон засомневался. «Но у меня есть важные дела на Востоке». Старик попытался его уговорить. «Молодой господин, что может быть важнее вашей жизни? Вам лучше вернуться». Затем он махнул рукой. «Мы встретились сегодня. Это значит, сама судьба свела нас». «Может быть, в будущем мы увидимся снова. Прощайте!» Дан Сайон нахмурился, но все же кивнул, глядя как старик и девочка исчезают в толпе. Дан Сайон так и стоял там, потерянным взглядом глядя на восток. На углу улицы старик и девочка развернулись и посмотрели на Дан Сайона. Он стоял там, среди потока людей, выглядел потерянным. Через секунду они отвернулись и пошли дальше. хе -хей. «Ещё четыре на серебра!» Настроение старика вдруг изменилось. Он достал из кармана деньги и рассмеялся. Но девочка была спокойна, она уставилась на него. «Дедушка, почему ты опять это сделал?» Старик рассмеялся, положил деньги обратно и улыбнулся внучке. «Хон, ты самая лучшая внучка на свете. Ты уже можешь видеть прошлое, а ведь тебе нет десяти лет. Когда придет время...» «Ты станешь выдающейся предсказательницей!» Хон фыркнула. «Я не могу понять, как эти простые книжки могли быть сложными для тебя. Совершенно ясно, что ты совсем не занимался и не учился в прошлом, а сейчас еще имеешь совесть говорить о таких вещах». На самом деле талантом провидца обладала Хон. Она разузнала кое-что о судьбе Дан Сайона, а затем говорила об этом дедушке при появившейся возможности. Старик, казалось, совсем не ценит такую внучку». Он не обратил внимания на ее слова и улыбнулся. «Не надо недооценивать книги, которые дедушка купил для тебя. Предсказания о суде по учению о гадании были изданы самим нашим предкам Зайна. Это значит, что тебе очень повезло. Все остальные люди, например, <хе -хе -хе> я, не смогли бы понять, о чем эти книги за всю свою жизнь». Хон показала ему язык и затем увидела, что Дан Сайон уже ушел. Она развернулась к деду и сказала... Ты сказал ему, что у него впереди много опасностей. Что это было?» Старик сощурился. «Конечно, я ему солгал. Но что ты сама увидела в нем? Он и правда в опасности?» Хон помотала головой. «Я могу увидеть только прошлое. Что касается будущего, я могу разглядеть только совсем чуть-чуть. И не могу с точностью все рассказать». Старик кивнул. «Верно. Прошлое известно и неизменно...» поэтому так просто его увидеть. Будущее неизвестное, существует множество вариантов. Это высший уровень предсказания. Это никак не может быть просто. Хон покачала головой и пошла за дедом. На ходу она сказала. Но я смогла увидеть, что судьба этого парня очень странная. У него на руке есть линия хаоса, Ее сложнее всего толковать, и она очень редко встречается. Забудь о нем. Мы получили наши деньги. Пойдем.» Дедушка купит тебе поесть. Ах да, дед, ты напомнил мне об основателе Айны. Ты всегда говорил, что наши предки были и Айны, но почему ты не пойдешь туда и не расскажешь им обо всем? С положением Айны в мире и твоим возрастом, неужели тебе не дадут хорошую еду и все, что ты пожелаешь? Чщ! Старик зашипел, огляделся и, убедившись, что никто их не слышит, с облегчением прошептал: Что ты можешь знать об этом? Ты слишком мала. «Айна – лучшая школа магии в мире, и все, что мы умеем, это предсказывать, как мастер Айна. Если мы отправимся туда просто так, они могут решить, что мы обманщики, и посадят нас в тюрьму на несколько сотен лет». И кроме того, он улыбнулся, к нему вдруг вернулась та величественная манера, с которой он разговаривал с Дан Сайоном. я Джосан, никогда не гонюсь за властью!» Он застыл Затем радостно произнесла: "Дедушка, не думала, что ты такой нравственный. Это правда. О, до того, как она закончила, глаза Джосана блеснули. Он вышел вперед и остановился перед богатой одетой женщиной. Он задумчиво произнес: "Госпожа, я вижу темное облако над вашей головой, и у вас темные круги под глазами. Отметина на смерти на вашем лице произойдет какое-то несчастье." «Позвольте мне предсказать вам будущее!» Хон замерла, но ее дедушка подмигнул ей, и она опять стала притворяться наивной и милой, внимательно изучая лицо этой богатой толстой женщины. Дан Сайон шел по улице и неожиданно для самого себя вышел из города. Он не обращал внимания ни на что, пока был в городе, думая о своем. Но сейчас Дан Сайон заметил, что уже стало темнеть. Солнце светило яркими закатными лучами, озаряя небо красным огнём. Уже наступали сумерки, даже торговцы возвращались домой. И за городом не было никого, только Дан Сайон стоял там, одиноко. Он посмотрел на свою тень, сердце его было печальным. Из того, что сказал ему Жень Ван, он узнал, что все школы света отправились к Восточному морю. Он был уверен, что тень Болес был там, он хотел присоединиться к своим... Но сегодня старый предсказатель запретил ему идти туда. Однако, если он вернется в Айна и увидит, что там нет никого, что же ему тогда делать? С тех пор, как он выбрался из пучины покинутых душ на горе Консан, он хотел встретиться с мастером так быстро, как только возможно, чтобы сказать, что он жив. Но за несколько дней произошло столько всего, что он замедлился, обдумывая случившееся. К тому же, когда сегодня ему велели возвращаться, он никак не мог принять решение. Когда он стоял там, сомневаясь, за его спиной раздались шаги. Он развернулся и увидел, что это был здоровяк Нар. Он выходил из маленького городка. Когда он подошел ближе, то остановился и уставился на донсайона. Затем посмотрел на закат на западе и пробормотал сам себе: "Там, где садится солнце, там запад". Хм. Староста сказал, что темная пещера находится в десяти лиг к северу. Мне туда. и он направился в верном направлении. Дан Сайон услышал его слова и позвал. «Анар! Господин Анар! Вы направляетесь в Тёмную пещеру?» Анар замер, развернулся и посмотрел на Дан Сайона. «Верно! А ты кто?» Сердце Дан Сайона забилось быстрее, он подумал. «Если я не могу пойти на восток, почему бы не отправиться с этим человеком прогнать демона? Когда мастер спросит меня обо всём, Мне будет легче говорить с ним, зная, что я совершил доброе дело. Он принял такое решение и улыбнулся. Я тоже ученик магической школы. Я все видел сегодня там в городке. Я собирался пойти с вами, но кое-что отвлекло меня. К счастью, я встретил вас здесь вовремя. Может быть, вы возьмете меня с собой? Она разучил донцаю на взглядом, затем пробастил. Это не шуточки. Там ждет опасность. Я вижу, ты очень молод. «Из какого то клана?» Дан Сайон замер, Анар тоже был не очень-то старым, и поскольку он был честен и просто на вид, Дан Сайон не ожидал, что он скажет такое. Он улыбнулся. «Я очень Тянь Болиса, головы пика Большого Бамбука и Зайна. Мой уровень все еще базовый, и мне понадобилась бы поддержка господина Анара». Анар очень удивился, расширил глаза и сказал. «Что? Так ты и Зайна?» Дан Сайон кивнул. «Да». Лицо Нора выразило восхищение. Он сказал. «Ох, прошу прощения! Айна – самый сильный клан на сегодняшний день. Я слышал, что искусство Айны известное и почитаемо во всем мире. Простите за проявленное неуважение!» Дан Сайон застыл на месте. Он был очень рад, что его клан известен всем. Он улыбнулся и ответил. «Вы переоцениваете меня. Давайте пойдем." и вместе поможем жителям городка избавиться от демона. Анар рассмеялся. «Хорошо!» Темная пещера находилась в лесу в 10 милях к северу от городка. По пути Дан Сайон и Анар познакомились друг с другом. Дан Сайон был честным, Анар был хоть и огромным, но не грубым, и тоже очень честным. Вскоре они перешли на «ты». Небо скоро потемнело, последние лучи солнца слабо освещали землю. Дан Сайон увидел, что деревья стали попадаться чаще. Возможно, они скоро придут к лесу. Он позвал. «Брат Анар!» Анар отозвался. «Что?» Дан Сайон сказал. «Сегодня утром я видел, как ты призвал золотую шипованную дубину, светящуюся энергией. Заклинание вроде бы похоже на Скайю. И хотя я слышал, что Скайя не пользуется шипованными дубинами, но я решил, что твоя школа принадлежит к учению буддистов. Я прав?» В глазах Анара блеснуло восхищение. Он сказал. «Сяофань, ты был рождён, чтобы стать великим учеником Айна. Ты очень многое знаешь». Дан он покраснел. Анар продолжил. «У нас в Аджере очень мало народу. Обычно всего один ученик за целое поколение. Мой мастер, посланник доблести, выбрал меня из маленькой тихой деревушки. Он сказал, что мой потенциал очень велик, И я подхожу для учения Ваджры. Он сам мне не раз рассказывал, что в древние времена Ваджра имела отношение к буддистам. Но время стёрло все записи, и никто ничего не помнит. Поколение за поколением, заклинания стали очень разными, и их нельзя сравнить с изначальными заклинаниями монахов Анар помолчал секунду, затем улыбнулся. «Мой мастер говорил, что хоть мой уровень не слишком высок, и хотя я не исполняю всех этих буддистских обетов, «Мы все равно должны совершать добрые дела, как ученики магических школ. Если появляются какие-то демоны, мы должны от них избавляться». Дан Сайон с восхищением произнес: «О, твой мастер очень мудрый человек!» Анар кивнул. «Мой мастер очень праведный!» Дан Сайон тихо улыбнулся, но вдруг вспомнил разговор с Женьваном. Он про себя подумал. «Если бы мастер Нара узнал, что я использую эспер, содержащий энергию зла...» Позволил бы он своему ученику отправиться в путь со мной. И к тому же, старейшины Айны тоже ненавидят злобные эсперы. И как он после всего этого может использовать такой опасный эспер? Я уже ступил на путь зла. он молчал. Анар решил, что Дансайон разволновался по мере приближения к темной пещере и не обратил на это внимания. Он также осматривал местность и готовился к схватке с чудовищем. Небо стало совершенно темным. На небосводе появилась первая звезда. Два человека шли через лес. Анар глубоко вздохнул и сказал Дансайону. «Я слышал, как староста сказал, темная пещера находится в лесу. Раньше жители городка приходили туда за камнями, чтобы строить дороги. Сейчас они, конечно, туда не ходят, но пещера может быть очень глубокой. Нам нужно быть осторожными». Дансайон кивнул и подумал. «Неважно, как она глубока». всё равно она не будет глубже пучины покинутых душ на Сан. Двое уже приготовились войти в лес, как вдруг примерно в десяти ярдах от них раздался панический вопль. Они замерли и развернулись на звук. Дан Сайон очень удивился. К ним бежали два человека. Это были старик и девочка, которые предсказывали ему судьбу сегодня днем. Девочка была в порядке, а старик хватал ртом воздух. И куда подевались его величественные манеры? Дан Сайон встал перед ними и спросил. Что случилось с вами двоими? Джасан очень торопился и не заметил, как Дансен появился впереди. Он очень удивился, но потом он увидел, что это был тот глупый мальчишка, и он облегченно вздохнул. Затем он обернулся и увидел, что дорога пуста, никто не гнался за ними. Он перевел дыхание и сказал малышке Хон: «Хон, можно остановиться! Кажется, она больше не гонится за нами! Хон тяжело дышал и. но всё равно крепко сжимала в руках леденец. Кажется, она действительно любила эти сладости. После того, как она услышала слова Джасана, она остановилась и отдышалась. Анар подошел к Дансайону, увидел старика с внучкой, которые выглядели как бездомные собаки, и спросил. «Что случилось?» Дансайон тоже хотел бы это знать, но до того, как он спросил, Хон уже громко начала жаловаться на деда. «Это все из-за тебя, дедушка. Мало тебе было обмануть ту полную женщину, «Ты захотела дурачить ещё эту молодую девушку. Я уже увидела, что она очень умная, но ты решил, что мы сможем ее провести?» а Джасан гневно ответил. «Ты ничего не сказала мне об этом, и она ударила меня. Моё лицо до сих пор болит. Если бы не тот секрет предка, в котором я владею, и искусство мгновенного исчезновения, мы бы уже...» Но до того, как он закончил говорить, до них донёсся громкий крик из ночного неба. «Старый пройдоха!» «Посмотрим, куда ты сможешь бежать после этого!» Все были очень удивлены. С неба со скоростью молнии к Джасану направился луч белого света, Джасан не умел сражаться и был совершенно не готов к этому, так что не успел применить никакого заклинания. Его чуть не поразило этим лучом. Но Данса он не мог оставить все как есть. Он был знаком со стариком, к тому же ситуация была неясна. И хотя из их разговора он уже понял, что его обманули, сейчас он не очень об этом заботился. Он взмахнул рукой, черная полка вылетела и заблокировала удар белого луча. Бум! Громкий удар прокатился по лесу, луч был отражен. С неба раздался удивленный женский возглас. И после того, как свет исчез, перед ними на землю опустилась девушка. После этого данса он вообще ничего не мог понять. Девушка носила зеленое платье, на поясе ее висели маленькие золотые колокольчики, которые издавали чистый звон. В руках она держала чисто белый нефритовый цветок. В ту секунду она улыбалась. Сейчас она уже не обращала внимания на старика. Ее взгляд был прикован к Дансайону. Она мягко рассмеялась. «Давно не виделись, Дон Сайон. Кто бы мог подумать, но это была она. Лазури из клана